Глава пятая. Номер два. Закройщики и портные вип-ателье Надежды Раух не нуждались в том, чтобы их ежеминутно контролировали. Трудовой коллектив сложился, и давно прошли те времена, когда Надежде приходилось садиться за швейную машинку, чтобы не сорвать примерку заказчицы. Тем не менее, держать руку на пульсе ей приходилось. В любом ателье случаются неприятности – то утюжильщица случайно прижет утюгом готовую вещь, то портниха черкнет ножницами и порежет ткань при пошиве. В таких случаях участие Надежды было необходимым, лишь она могла принять окончательное решение по спасению испорченной вещи. Для этого требуется немалый опыт и дьявольская изобретательность. Хорошо, если на складе оставалась такая же ткань, но если нет, при экстренных доработках в изделии возникали незапланированные кокетки и накладные карманы. Никто лучше Надежды не мог объяснить клиентке, что так будет лучше. На этот раз, явившись в швейный цех по тревожному звонку, Надежда столкнулась с масляным пятном на жакардовых брюках владелицы сети супермаркетов «Балыковой». При своих весьма нескромных объемах пятидесятилетняя дама предпочитала экстравагантный стиль и заказные вещи в полной мере соответствовали ее необузданной фантазии. Жакардовые брюки, к примеру, были зелеными, желтыми и лиловыми полосами. Разложив брюки на столе, Надежда сначала изучила пятно, потом с укором взглянула на портниху. Зачем же так обильно смазывать машинку маслом? — Да я разве обильно, — слезливо ответила та, — всего-то по одной капли. Да и смазала в конце рабочего дня. Под лапку подложила тряпку, чтобы, значит, масло в нее текло. стекло. Если бы по одной, такого бы не случилось. Что теперь будем делать? — Что скажете, то и будет. Может, застирать? — Не думаю, что это исправит дело. — Как насчет ткани? — На складе ткань есть, — кивнула партниха, Я узнавала. — Значит, решено. Скажу Соколову, чтобы перекроил заднее полотнище брюк, а вы пока его выпорите и постарайтесь ничего не испортить. Надежда вышла из цеха, так и не решив, стоит ли штрафовать портниху. Такое она практиковала редко, чаще брала расходы по переделке насчет ателье. Шагая по коридору к закройной, Надежда скорее почувствовала, чем услышала, что в помещении склада фурнитуры звучат голоса. Едва уловимые вибрации заставили Надежду замедлить шаг, а потом и вовсе остановиться. Еще несколько шагов приблизили ее вплотную к двери, однако открыть ее она не решилась. Из-за двери донесся голос Льва Астраханского. Пока не определено точное время смерти, невозможно идентифицировать труп. — Нужно стараться, — монотонно проговорил Протопопов. В разговор вступил женский голос. — Я дала вам примерный возраст останков от года до полутора. — Слишком общо, — оборвала юлев Степень достоверности низкая. — Образцы почвы из могилы уже в лаборатории. Там сделают сравнительный анализ гниения, растительности и бактерий в могиле. Когда будет результат, с этим не ясно. «Возможно, дня через три, а может, через неделю. Чёрт!» – выругался Лев Астраханский. «А что я могу поделать?» – спросила женщина. После недолгой паузы снова заговорил Протопопов. «Пакеты с останками нашли на глубине полутора метров. Вот и скажите, как незаметно выруть яму глубиной в полтора метра рядом с жилым домом?» «Обзор частично прикрывает трансформаторная будка», – заметила женщина. Полтора метра, напомнил Протопопов и продолжил, явно обращаясь к Астраханскому. Свяжись с районной администрацией, выясни, когда в последний раз по этому адресу проводили реконструкцию или ремонт сетей. Недолго поколебавшись, Надежда стукнула в дверь, ее открыл Лев. — Ты здесь зачем? От этого вопроса и, главное, от чужого голоса Астраханского... Надежда вдруг рассердилась и сдавленно прошептала «На минуточку!» «Это мое ателье!» «Вот и командуй своими партняшками, а нам не мешай!» «Ты не пришел вчера вечером. Я предупреждал, что ночью буду работать!» «Здравствуйте, Надежда Алексеевна!» Протопов прошел к двери, взял ее под руку и провел в комнату. Хочу выразить вам благодарность. Ираида Самсоновна прекрасно все обустроила. Прошу прощения, что всю ночь беспокоили вашего охранника. Оперативные сотрудники до сих пор ведут процессуальные действия. Лев освободился только под утро, и я отпустил его на пару часов поспать. Спал я у себя, уточнила Астраханский. Решил тебя не будить. — Здесь говорили про яму, — напомнила Надежда. — А вы слышали? — удивился Протопопов. — Да, из-за двери. Случайно проходила мимо по коридору. У меня по этому поводу есть наблюдение. — Поделитесь, пожалуйста. Надежда подошла к настенной доске, где были пришпилены фотографии и карта двора. Ткнув пальцем в крест на карте, она сказала. — Прошлым летом здесь рыли траншею. — Так, так, так. Была авария в сетях, потом после того... Как отремонтировали, все закопали. — Слышал? — Протопопов взглянул на Астраханского. — Свяжись с мост, гор теплома и водоканалом. Установи точные сроки и место проведения работ. Если все так и есть, считай, что ухватили за хвост. Он обернулся к Надежде и пожал ее руку. — Спасибо, Надежда Алексеевна, вы очень нам помогли. Убийца мог скинуть пакеты с останками в траншею, а потом их закидали землей. Похоже, все так и было. Из-за стола поднялась молодая женщина и, подойдя к Надежде, протянула руку. Будем знакомы. Анастасия Кириллова. Криминалист. Надежда Раух. Хозяйка отелья. Спасибо за электрический чайник. Без кофе ночью было бы трудно. Кириллова вернулась к столу и, взглянув на экран ноутбука, сказала, «А вот и первые результаты». «Что там?» — спросил Астраханский. «Заключение судмедэксперта». «Читай». Протопопов прошел к ноутбуку и впился взглядом в открытый документ. «Останки принадлежат женщине. Предположительный возраст — 40-45 лет. Причина смерти — пулевое огнестрельное ранение. Ого!» Анастасия Кириллова присвистнула. — Надо же! — Что там что? Астраханский тоже приблизился к ноутбуку. На входе пуля раздробила челюсть, прошила голову и застряла в теменной части черепа. — Неужто самострел? — удивился Протопопов. — Ага, — ухмыльнулся лев. А потом она себя расчленила, расфасовала по пакетам и сбросила в яму. «Выходит, стреляли снизу. Но почему пуля застряла в черепе? Какой там калибр?» «Тридцать восьмой спешил. При такой пробивной способности пуля должна была выйти наружу». «Подождите! Читаю выводы!» Анастасия Кириллова прокрутила колесико мышки и воскликнула. «Вот! Читай вслух!» — Можно предположить, что прежде чем войти в тело жертвы, пуля прошла через какой-то твердый предмет, что существенно снизило ее кинетическую энергию. — Такой вывод может сделать только баллистик, — заметил Протопопов и спросил у Кирилловой. — Кто подписал заключение? — Кирсанов. — Он опытный судмедэксперт, и все же баллистическая экспертиза будет не лишней. — Знать бы тип оружия, — проговорил Астраханский. — Скорее всего, револьвер или пистолет. Заметив, что Надежда в оцепенении глядит на снимки останков, он развернул ее к себе и спросил. — Тебе это надо? Она опустила глаза. — Прости, но это ужасно. Иди к себе или займись работой, потом я тебя найду. Надежда вошла в мужскую закроенную и отыскала взглядом Карклиню. Та вымеряла детали кроя, лежащие перед ней на столе. Это была костистая женщина с прямыми светлыми волосами, глядя на которые, хотелось взять в руки плойку. «Марк Фридманович примерочный? спросила Надежда. Вилма Карклиня смотала сантиметровую ленту и положила в карман. «Ушел оформлять заказ». Надежда решилась на пробный шаг в нелегком для нее разговоре. «Уже познакомились с Анастасом Зиноновичем?» «Конечно. Тогда вы должны знать, что с его приходом для вас ничего не изменится. Ираида Самсоновна сказала мне то же самое. Зачем повторять?» «И все-таки мне кажется, что вы расстроены или обижены...» Надежда зашла с другой стороны, чтобы по лицу Каркли не прочитать реакцию на ее слова. «Нет, нисколько». Безомоционально ответила Вилма и стала складывать крой. — Мне симпатична ваша прибалтийская сдержанность, но я хочу быть уверенной в том, что вы не обижены. Повторяю, для вас ничего не изменится. — Тищенко — отличный закройщик. — Я понимаю. — У меня есть для вас предложение, — снова заговорила Надежда. — Слушаю. — Хотите участвовать в создании моей новой коллекции? «Зачем?» «Вы, закройщик-универсал, уверены, что эта работа покажется вам интересной?» «Спасибо». «Нет», — холодно ответила Карклиня. Не ожидая такого быстрого и, главное, категоричного отказа, Надежда ненадолго замолчала, потом из любопытства спросила, «Почему?» «Я шью мужские костюмы, и мне этого хватит». — Ага, — растерянно проронила Надежда. — У вас все? Задав этот вопрос, Вилма педантично скрутила крой и перевязала его кромкой от ткани. — Да, в общем-то, да. — Тогда отойдите. — Зачем? — Вы загородили мне проход к стеллажу. Простите — Простите? Надежда отступила в сторону и вздохнув обронила, — ну что же пусть будет так у стойки администратора надежду поджидали двое ираида самсоновна и фредманович что такое надюша спросила мать а у тебя такое лицо ничего особенного просто предложила карляне поработать над коллекцией но она отказалась меня это нисколько не удивляет вилма отличный закройщик и у нее твердое убеждение, но она несколько ограничена. Мама, давай не будем ее обсуждать. Надежда перевела взгляд на Марка. Ты еще здесь? — У Марка есть к тебе просьба, — проговорила Ираида Самсоновна. — Вы поговорите, а я поднимусь к себе. Проводив взглядом мать, Надежда с любопытством посмотрела на Марка. — Что за просьба? — — Сугубо профессиональная. Надеюсь, ты не откажешь мне в скидке. Надежда села на диван и с ухмылкой сказала. — Ну, конечно. Не заговори ты о скидке, это был бы не ты. Послушай, Марк, откуда такая мелочность? Ты не бедный человек, только что хотел подарить мне браслет. — С бриллиантами, — вставил Марк. Дорогой браслет, да еще с бриллиантами, согласилась Надежда, хоть и не открывала коробки. Потратил большие деньги, а теперь просишь какую-то скидку. Не какую-то, а вполне конкретную. Для меня это необъяснимо или, по крайней мере, странно. И что в этом странного? Обыкновенная финансовая грамотность. Тебе, кстати, стоит у меня поучиться. Сколько раз я тебе говорил, ты не умеешь считать деньги, ты транжира. «Ну, хватит!» – Надежда встала с дивана. «Двадцать процентов за работу тебя устроит?» «Вполне». Поддавшись порыву, Фредманович обнял Надежду. В тот же миг она увидела, как через вестибюль к выходу пробежала Анастасия Кириллова. За ней так же быстро проследовал Астраханский. Замедлив шаг, он заглянул в гостиную, едва кивнув Фредмановичу, бросил Надежде. «Сегодня вечером не жди, не приду». «А что случилось?» С тревогой в голосе прокричала Надежда. На ее вопрос ответил Иван Макарович Протопопов, который семенил вслед за львом. Еще одного нашли. Так что не обессудьте.